Глава двадцать восьмая. Юг. Эрсирская столица Раука была величайшим из городов юга. Пробираясь в путанице её стеснённых высокими стенами улочек, Лот целиком отдался зрению, слуху, обонянию. Радужные горы пряностей, благоухающие на всю улицу цветники, высокие украшенные синие смальты башни, чтобы ловить ветер — всё было для него вновь. Занятые своими делами горожане удостаивали идущего рядом с ним их невмона, разве что беглого взгляда. Должно быть, в Ирсере они были не так редки, как в северных краях. Этот их невмон, вопреки легендам, по-человечески не говорил. Лот сторонился людей. Не обращая внимания на жару, он по горло укутался в плащ, но все равно, стоило кому-нибудь оказаться слишком близко, его душила паника. Дворец Слоновой Кости, резиденция дома Таумаргам, безликим божеством высился над городом. Над ним кружили скалистые голуби, почтовые ганцы горожан. Купола сияли золотом, серебром и бронзой, ярче отраженного имя солнца. Острельчатые окна, прорезая белые беспятнышко стены, превращали белизну в кружевной узор. Касар ак служил посланником от дома Таумаргам. Лот собирался идти ко дворцу, но его ихневмон был другого мнения. Он вывел Лота к рыночным рядам, где воздух был сладок, как пудинг. «Совершенно не понимаю, что ты придумал». Растрескавшимися губами проговорил Лот. Он был уверен, что зверь его понимает. «Нельзя ли воды попить, а? Почтенный». С тем же успехом Лот мог придержать язык. Когда они оказались перед прилавком с седельными флягами, полными прозрачной водой, Лот не вытерпел. Он нашарил в мешке кошель с монетами. Ихневмон, оглянувшись через плечо, заворчал. «Пожалуйста», — устало проговорил Лот. Ихневмон фыркнул, но сел по собачьи. Лот указал торговцу на самую маленькую бутыль из радужного стекла. Торговец ответил на своем языке. «Я не говорю по-эрсирски, уважаемый», — горестно признался Лот наинизком. «А, ты из Эниса? Прошу простить!» От улыбки в уголках глаз торговца собрались морщинки. У него была обычная для эрсирцев золотистая кожа и темные волосы. «Она стоит восемь солнц!» Лот заколебался. Он всегда жил в богатстве и не выучился торговаться. «По-моему, дороговато!» — пробормотал он, памятуя о своих небогатых запасах. «Моя семья — лучшие стеклодувы Рауки. Не могу же я, друг мой, пятнать наше доброе имя, продавая свое искусство по дешевке». Ладно, Лот утер лоб. Было слишком жарко, чтобы спорить. «Я видел, здесь люди закрывают лицо тканью. Где я могу купить такую повязку?» «Так ты ехал без паржи? Да тебе повезло, что не ослеп в песках». Подсоков языком, торговец развернул квадратный кусок белой материи. «Вот, это будет в придачу. Ты слишком добр». Лот протянул руку, постаравшись сдержать ее дрожь. Он так боялся, как бы чума не просочилась сквозь перчатку, что едва не выронил ткань. До глаз, обвязавшись паржей, он вручил эр горсть монет из кошелька. «Да сияет над тобой заря», — пожелал тот. «И над тобой», — неловко ответил Лот. «Ты и так мне помог, но нельзя ли попросить большего?» Я ищу в Ирсире его превосходительство косарак и спада, посланника при короле Джонтарии, королеве Саиме. Найду я его во дворце слоновой кости. Ха! Если найдешь, почитай себя счастливчиком. Его превосходительство вечно в разъездах», — хмыкнул торговец. «Но в это время года, если его и можно застать, то в его поместье в Румелабаре». Он отдал Лоту фляжку. «Караван уходит от голубиного дворца на рассвете». Оттуда и письмо можно послать. От чего же нельзя? Спасибо тебе и доброго дня, почтенный». Лот отошел и в три больших глотка осушил фляжку, отдуваясь, утер губы. «Голубиный дворец», — обратился он к их невмону. «Красиво звучит. Отведешь меня туда, друг?» Их невмон провел его по самому большому помещению рынка. Здесь на прилавках были разложены мешочки с сухими лепестками роз. Стояли мисочки с сахарными помадками и подавали свежезаваренный сапфировый чай. Когда они вышли оттуда, солнце склонялось к горизонту, а на улицах загорались фонарики из цветного стекла. Не заметить голубиный дворец было невозможно. Выложенное квадратной розовой плиткой здание окружала стена, по четырем углам ее торчали башенки с голубятнями в форме пчелиных ульев. Лот быстро выяснил, что с ближайшей отправлялись письма на запад. Он вошел в прохладный улей, где гнезделись в нишах тысячи почтовых голубей. В ночь перед уходом из Карскара Лот написал письмо Маргарет. И сейчас ему пришло в голову, как доставить его в обход Комба. Голубятник, приняв у него письмо вместе с монетой, обещал отправить на рассвете. Еле живой от усталости, Лот позволил их Невмону вывести себя к зданию с такими же кружевными окнами, как в Большом дворце. Встретившая его эр не говорила на и низком, но вдоволь поразмахивав руками и чуть не порвав щеки улыбками, Лот сумел втолковать, что хотел бы остановиться на одну ночь. Их Невмон остался снаружи. Лот, пристав на цыпочки, почесал его между ушами. «Дождись меня, друг мой», — тихо попросил он. «Меня ждет новая пустыня, и я бы много отдал за такого спутника, как ты». Ответом ему было ворчание. Последнее, что он увидел — хвост скрывшегося в переулке Ихневмона. У входа в этот переулок стояла женщина. Она оперлась о колонну и сложила руки на груди. Лицо ее закрывала бронзовая маска. На женщине были широкие шаровары, заправленные в сапожки с открытыми носками, и парчовый плащ, длиной до бёдер. Лот, смутившись под ее взглядом, развернулся и ушёл в гостиницу. Наверху он нашёл комнатку с окном во двор, где у пруда росли лимонные деревья. От маслянистого аромата жёлтых плодов кружилась голова. Перед ним была незнакомая постель, устеленная валиками и рытым шёлком, и у Лота было одно желание — уснуть. Вместо этого он опустился на колени под окном, и заплакал о китстане -луге. Когда на рыдание не осталось сил, святой послал ему забытье. Лот проснулся среди ночи с заплывшими глазами, болью во всем теле и властно требовавшим внимания мочевым пузырем. Облегчившись, он ощупью нашел дорогу к себе в комнату. От мысли о ките у него разрывалась грудь. Горе заполонило его целиком, не оставив места светлым мыслям. За окном возвращались на насест голуби. Свечами мерцали золотые купола Дворца Слоновой Кости. Над ними разворачивалось звёздное небо. Это был уже не Запад. Эта страна хранила верность не святому, а ложному пророку. Эда признавалась, что в детстве вера в певца Зари представлялась ей прекрасной, но на лото она нагоняла дрожь. Он вообразить не мог, как жить без утешения и опоры шести добродетелей. И радовался за Эду, которая, попав к низкому двору, обратилась в истинную веру. Ветер студил ему кожу. Лоту страшно хотелось вымыться, но он боялся отравить воду чумой. Просто не он собирался сжечь утром, заплатив хозяйке за потерю. Спина горела огнем. Руки покрылись чешуей, и только перчатки пока спасали его от подозрений. Лот молился, чтобы уак испада и вправду нашлось средство от болезни. Ихневмона послал ему сам рыцарь верности. Значит, ему суждена не такая смерть. Лот снова уснул и не видел снов. Потом проснулся. Его неудержимо трясло. В теле бушевала лихорадка, но Лот был уверен, что разбудило его что-то другое. Он пошарил в поисках меча, потом вспомнил, что меча нет. «Кто тут?» Лот чувствовал вкус соли на губах. «Эда!» В лунном свете шевельнулась тень. Над ним склонилась бронзовая маска, и стало совсем темно.